Глава 13: Пикник. Габриэлла. Следующая неделя прошла не так, как предыдущие. Теперь уже Вейлор стремился прийти домой пораньше или заскочить на обед, но я старательно проводила время вне его квартиры. А если погода была не очень, то запиралась с ноутбуком в своей комнате. Было противно видеть этого предателя, поэтому я чуть не проморгала тот день, когда планировалась встреча с родственниками Вейлора. «Ты же помнишь, что сегодня мы летим к моим родителям?» Застал меня супруг врасплох, когда я выбежала из спальни к холодильнику за перекусом. «Что?» Я так и замерла, не сразу сообразив, о чем идет речь. Мне только что позвонили из канцелярии аппарата управления и сообщили, что полностью восстановили списки пассажиров рейса ГХ-157 15-летней давности. Теперь дело за малым – связаться со всеми и найти среди них того самого. По прикидкам секретаря АУЦ, на это уйдет два или три дня, а дальше я свободно переведу деньги на счет моего спасителя, скажу искреннее спасибо и рвану на Эльтон». «Днем пикник на свежем воздухе, мясо и овощи гриль. Ничего особенного, просто приятный семейный обед. Родители, их друзья, кто-то с парами, кто-то с детьми». Продолжил Вейлор, зачем-то повернув голову в мою сторону. «Вот зачем он так делает?» «Да еще и без очков. Как будто знает, как его турмалиновые глаза с фиолетовыми крапинками на меня действуют». «И ты даже не расскажешь всем сходу, что я купленная женщина?» Не удержалась от шпильки. «Нет». Вейлор поджал губы и, наконец-то, отвернулся. «Я уже просил прощения за это, Габи. Давид думал, что ты хочешь увести инвестора, а те сотрудники подслушали. «Ты и Давиду ничего не должен был рассказывать!» «Да, ты, безусловно, права». Мужчина кивнул. «Я обманул твое доверие и не знаю, как это исправить, но у нас был уговор, и я очень прошу выполнить условия с твоей стороны». Я вздохнула. «Да? Несмотря на то, что Вейлор поступил некрасиво, визу ту на он мне сделал». «Ладно». Напряженные плечи цварга чуть расслабились. «Спасибо. Будь готова к двум». Вейлор де Бьон, Десяток друзей, родителей и дальних родственников собрались в беседке у озера. Мама всегда обожала пикники на природе, а уж мясо на гриле – ее любимое блюдо. Она несколько раз связывалась со мной накануне, уточняла, подойдет ли мне утка, свинина или кролик, затем еще раз звонила, не прислать ли водителя. Я напомнил, что у меня есть персиваль. Она хмыкнула и ответила, что на ее взгляд он плохо справляется с обязанностями. «В глазах матери мне требовались стрость, поводырь, секретарь, помощник по личным делам, водитель, дворецкий и непременно жена. Собственно, на последнем пункте она настаивала последние пятнадцать лет так сильно, что я и решился на план с фиктивной женитьбой. Проще сделать вид, что у меня кто-то есть, чем всякий раз пытаться объяснить, почему мне этого не требуется». «Мама, познакомься, это моя жена, Габриэлла. Габи, это моя мама, Алиса Дебьон». Представил я женщин друг другу и внутренне напрягся, ожидая подозрений со стороны матери. Она тот еще детектор лжи. Несмотря на то, что у нашей расы лишь мужчины обладают рогами-резонаторами, мне иногда кажется, что они у нее вшиты в подкорку. Но от матери внезапно пришла теплая волна по ментальному фону, и она предложила Габи помочь ей с пледами. «За каких-то полчаса после нашего приезда все разделились по парочкам или тройкам, и лишь я один остался сидеть в беседке, не представляя, чем заняться. Слушать сообщения по работе с автоответчика – дурной тон. Персиваль улучил момент и смотался во флаер со словами, что чувствует себя лишним. Габриэлла, судя по откликам бета-колебаний, прекрасно проводит время на другом конце поляны – а общаться с друзьями родителей нет сил. Их пахнущая сыростью жалость перекрывает любые другие эмоции. «Поссорились, да?» «Что?» «Голоса у отца и его младшего брата очень похожие. Низкие, басовитые, но я всегда их отличал по бета-волнам. Эмоции дяде сложно с кем-то спутать». «Удивительное дело, но после злосчастной поездки на ГХ-157» Только с Иреном отношения не изменились. Как были уважительно ровными, так и остались. Никакого сочувствия или жалости в мой адрес. Лишь самые обычные эмоции, какие испытывают здоровые гуманоиды по отношению друг к другу. «Габи, говорю». Ирен шумно вздохнул где-то в метре справа у самого входа в беседку. «Классная у тебя жена. Завидую от души». Хорошенькая, позитивная, никакой надменности часто свойственной женщинам. Но то, что она на тебя в обиде, чувствуется, конечно, за парсек. Алиса, хоть резонаторов и не имеет, но ты бы лучше за Габи приглядывал, иначе как пить дать уведут твою красотку. Вон засматривается. Мал еще, а уже лыжи смазал. Впервые стало неловко от того, что я обманываю родственников, но не успел я обдумать, что ответить на эти слова, как дядя вновь скакнул с темы на тему. «А братец мой что, так и продолжает тебя избегать?» Я пожал плечами. По прошествии 15 лет ничего не изменилось. Родители по-своему справлялись с моей слепотой. Если Алиса превратилась в гиперопекающую мамашу... то отец отдалился сразу же, как только ему сообщили, что это неизлечимо. Даже на это мероприятие он в последний момент нашел уважительную причину не идти. Кажется, я стал самым большим разочарованием в его жизни. «Ну и дурак он!» — внезапно громыхнул Ирэн. «Как дураком был, так и остался! В детстве вечно строил из себя старшего и мудрого, а сам-то...» «Хотя я, конечно, не знаю, как сам бы отреагировал, если бы единственный сын ослеп. У меня детей-то нет. Так далеко фантазия не заходит. Нормально ты отреагировал бы. Почему-то не получилось не улыбнуться. Хотя Ирен был втрое меня старше, и я совершенно не чувствовал разницы в возрасте между нами. «Слушай, я пока с тобой тут языком чешу, у меня шашлык подгорает. Пойдем, поможешь?» Ирен размашисто хлопнул ладонью по спине. «Шевелись давай!» И мне ничего не оставалось, как, ориентируясь на его бета-колебания, выйти из беседки, дойти до зоны с мангалами и встать неподалеку от одного из них. Аромат сочного мяса тут же защекотал ноздри, а жар углей с первым порывом ветра буквально облизал тело. «Так, мне помощь нужна!» Тем временем продолжил командовать дядя. «Значит, я пока тут следующую решетку рыбой забью, а ты шампуры крути. Смотри у меня, чтоб не подгорело!» С этими словами он положил мои пальцы на разгоряченные металлические ручки. Прежде чем я успел возмутиться, что смотреть точно не смогу, Эрен добавил. «Знаешь, какая женщина всегда божественно готовит мясо и никогда не ошибается?» «Ну?» – спросил с подозрением. «Моя микроволновая печь с конвекцией!» — ответил дядя и громко расхохотался. — А она это по минутам делает! Намек был понят. Я кивнул и мысленно начал отсчитывать. Один, два, три. Габриэлла Обед с родственниками и друзьями родственников Вейлора оказался в разы приятнее корпоратива. Никто не окидывал меня оценивающими взглядами, не относился сходу как к Беллезе, не спрашивал, сколько беру за ночь, да по большому счету никто как будто даже не обратил внимания, что я эльтонийка, а не цваргиня. Все вели себя так, будто бы знали меня уже небольшую вечность, и это импонировало. В именах я запуталась где-то на одиннадцатом представленном цварге, но в итоге плюнула и просто всем приветливо кивала и улыбалась». Алиса развела бурную деятельность. Она каким-то фантастическим образом смогла организовать и нагрузить работой сразу всех гостей. Одни носили пледы и зонты от солнца, другие должны были принести угли и жидкость для розжига, кто-то отошел к озеру, чтобы набрать воды, кто-то должен был раскидать подушки в беседке, кто-то нанизать кусочки виноградин и сыра на крошечные палочки канапе. «Габи, ты не поможешь мне из флайера еще пару пледов притащить для мелких?» «Надо сходить на парковку», – спросил Поль, щурясь от яркого солнца. Приятный молодой цварк с красивыми чертами лица, которому только-только исполнилось восемнадцать лет. Как я поняла, он был сыном друзей Дебьонов-старших. Я вздохнула, так как идти никуда не хотелось. Ноги уже гудели от беготни по поляне, но на помощь неожиданно пришла Алиса. «Не надо им никаких пледов. Лучше организуй детей, чтобы все сухих веток принесли для костра». «Хорошо». от чего-то расстроенно посмотрел на меня, но тут же спохватился и отправился в самую шумную часть поляны, где носились маленькие цварги от шести до двенадцати. «Алис, какие ветки!» «Мужчины только что три мешка угли к беседке принесли», — шепотом сказала. «Я стоила парням отдалиться». «Пускай идут, зато дети энергию потратят и будут более голодными». «Ко всему ничего плохого в том, что они приберутся в ближайших окрестностях», — подмигнула цваргиня, что моментально сделала ее моложе лет на двадцать, а то и тридцать. Я рассмеялась. «Хитро!» «У меня большой опыт в воспитании», — кивнула женщина. «Главное, чтобы они думали, что делают что-то очень важное». «Вы, кстати, своей Лором с детишками не затягивайте». — сказала Алиса, — а я чуть не выронила пластиковый контейнер с нарезанными кубиками кусочками сыра. Поймала в последний момент. Мне вдруг остро стало стыдно, что я обманываю эту замечательную женщину. Ведь никаких детей мы с Вейлором точно не собирались заводить. А я не думаю, что в ближайшие годы мы будем готовы на столь серьезный шаг. Алиса достала упаковку новых палочек и тяжело, как-то надрывно вздохнула. Ну но ты же ведь понимаешь, что ваши дети будут зрячими, да? Это всего-навсего несчастный случай. А уже в три-четыре года малыши вполне самостоятельны. Могут сами себе положить еду или почистить зубы». В первую секунду я не поняла, что именно пытается втолковать Алиса. Но когда смысл дошел до сознания, я обалдела. «Ну, вообще-то Виллор тоже самостоятельный. Да, но... Габи, ну ты же понимаешь, что я хочу сказать...» — всплеснула руками матушка фиктивного мужа. — ну, Не заставляй это проговаривать вслух! — Нет. Я даже контейнер отложила в сторону. — Я действительно не понимаю. Алиса поджала губы и бросила взгляд на беседку, в которой сейчас Вейлор болтал со своим дядей. Ирен мне, кстати, сразу как-то очень понравился. Несмотря на лишний вес и чрезвычайно громкий голос, этот сварк показался добродушным, Да и к Вейлору относился иначе, чем все собравшиеся. Это не звучало в речи, но чувствовалось в жестах и взглядах. Он разговаривал с ним как с равным. Но если на корпоративе такое отношение к Дебьону было следствием того, что он старался выглядеть обычным, то родственники и их друзья прекрасно были в курсе личной трагедии Вейлора. Алиса тяжело вздохнула. «Послушай, Габриэлла. Она прикусила губу, явно пытаясь подобрать подходящие слова. «Вейлор очень-очень хороший, и я рада, что он встретил такую чудесную девушку, как ты. Еще больше я благодарна тебе за то, что ты согласилась выйти замуж. Вы понимаете, что такими рассуждениями его оскорбляете?» В душе я все еще глубоко обижалась на Вейлора, но логика Алиса задела настолько, что чувство острой несправедливости заставило встрепенуться. «Да-да, я все понимаю, он против, когда его называют инвалидом, и даже планетарная лаборатория не стала исключать Вейлора из списков рекомендуемых кандидатов в супруги. Ну, то есть после того, как он женился, его, конечно же, исключат, но все эти годы он был там? Вот именно. Даже ваша планетарная лаборатория сочла его нормальным. Почему вы это не считаете? Он же ничего не может! Как не может? Вон!» Я оглянулась и, найдя взглядом супруга, сказала... Прямо сейчас шашлыки жарят. Ух, ты ерунда все это! Алиса небрежно махнула рукой. Мясом занимается Ирен, не Вейлор. С таким же успехом можно и пятилеток назвать самостоятельными. Понятное дело, что без взрослого ни один ребенок не сможет прожить. Вейлор вполне самостоятельно готовит или заказывает еду на дом, чистит зубы, составляет стильный гардероб, ходит в горы и зоопарки, планирует поездки, встречает знакомых в космопорту и делает множество других вещей. — возразила я ошеломленно. Он даже набить морды двум в краях омевшим цваргом может, если понадобится. — Да, но ведь ему всегда кто-то помогает. Тут же Персиваль. Я закатила глаза. Что за упрямая женщина? — Ваш сын успешно управляет крупной консалтинговой фирмой и того же Персиваля оплачивает из своего кармана. «Многие состоятельные гуманоиды пользуются услугами личных секретарей и водителей. Это не считается позорным!» Собеседница несогласно поджала губы. «У Вейлора был стартовый капитал. Он всех нанял, а дальше бизнес сам себя сделал». «Сам себя сделал?» «От накатившего возмущения я даже рот приоткрыла». Впахивая маркетологом много лет на Эльтоне, я представить себе не могла, сколько сил, энергии и нервов тратит Вейлор, чтобы его консалтинговая фирма приносила такие доходы, на которые он может купить шикарную квартиру и провести корпоративный вечер с живыми фонтанами. Невооруженным взглядом видно, что он смог выстроить отличный рентабельный бизнес, который дает множество рабочих мест. А ситуация с Тобиасом и Темиром? Да разве стали бы конкуренты идти на такие вопиющие, отвратительные методы, как кража информации, если бы фирма супруга была середнячком на рынке? Госпожа Дебьон, очевидно, что-то прочла на моем лице, потому что тут же торопливо поправилась. «Габи, к тебе никаких претензий нет, я наоборот, очень-очень рада, что ты снизошла до моего мальчика. Но не стоит приукрашать заслуги Вейлора, я же не слепая, и так все понимаю!» Ох. Лучше бы она промолчала. «Не знаю, до чего бы мы доспорились с Алисой, если бы в тот момент звучный голос Ирена не огласил всю поляну. «Мясо готово! Налетай!» Все засуетились. Кто-то пошел к мангалам, чтобы помочь перенести шампуры и решетки с едой. Кто-то вспомнил, что забыл компот во флайере. Откуда ни возьмись, прибежали шумные дети». В конце концов, огромная разношерстная компания взрослых и подрастающего поколения кое-как расселась по пледам и скамейкам в беседке. Не хватило тарелок, и стаканов тоже оказалось впритык. «Я сейчас сгоняю до ближайшего магазина». Один из цваргов, чье имя я забыла, подхватил связку ключей. «Еще что-то купить надо?» «Оставь, Жан, пока ты туда-сюда слетаешь, все остынет, будет не так вкусно», остановил его Эрен. что предлагаете». В разговор влезла жена Жана. «Неужели нам руками есть?» Я покосилась на ее птичьи когтистый маникюр и мысленно содрогнулась. «Тут не руками, тут ногтями получится». «Но вилк-то хватает». Ирен пожал плечами, как ни в чем не бывало. «Поль, сполосни-ка вот эту миску от маринада. Сейчас туда десяток шампуров кролика снимем, и у нас получится плюс несколько свободных тарелок». Уставших от беготни и сбора веток детей устроили на гигантском пледе с огромной миской по центру. Каждому выдали по прибору, и никто даже не заикнулся об отсутствии личной посуды. На взрослых не хватило ровно одного пластикового блюдца, и, видя расстроенное лицо Алисы, я демонстративно подхватила ароматный кусочек мяса из тарелки Вейлора. Лица у нескольких мамзелей основательно вытянулись – «Видимо, я нарушила очередное бредовое этическое правило Цварга». Но все промолчали. Остаток вечера прошел мирно. Все болтали на нейтральные темы о погоде, изменениях на валютном рынке, акциях, тающих ледниках и редких животных. В какой-то момент Вейлора спросили, как он со мной познакомился. «Мы уже проговорили этот момент и решили рассказать его максимально близким к правде. Через агентство». без упоминания сферы деятельности Онова, по деловым вопросам. Я добавила, что работаю маркетологом, и все сами додумали тонкости, зная, чем занимается фирма-супруга. «Ох, жаль, что Давид сегодня не с нами. Вейлора почему-то его не позвал». поинтересовалась Алиса и тут же добавила, обращаясь ко мне. «Это лучший друг моего сына. Я помню, как они вот такими крохами в нашем саду на деревья карабкались и вешали цветные ночные лампочки, на которые слетались мотыльки». Она показала ладонью высоту на уровне столешницы. Я почувствовала, как плечи мужа напряглись. а «Но ну, в последнее время у нас с ним на многое расходятся взгляды». «Сейчас он занят на фирме, нанимает новых сотрудников в отдел службы безопасности из-за недавнего инцидента». «О, какой молодец! Даже в выходные работает!» — прицикнула языком мама супруга. «Габи, а у тебя подружки или сестренки младшие не будет?» «Хорошо, что я проглотила сок, иначе точно бы поперхнулась». Не успела я отставить стаканчик, как Алиса продолжила. «Такой бедный мальчик, мне его так жаль! Представляешь, Он три года ухаживал за цваргинией и рассчитывал сделать ей предложение руки и сердца. Как выяснилось, что все это время она ходила на свидание еще с одним цваргом. И именно его она и выбрала. Хотя планетарная лаборатория по предварительным анализам сообщила, что их совместимость ниже, чем с Давидом. «Что?» «Я все-таки отставила напиток подальше». «На моей родине женщин рождается существенно меньше, чем цваргов, и не во всех семейных парах появляются дети», – спокойно пояснил Вейлор. «Планетарная лаборатория – это организация, которая собирает генетический материал у граждан и строит прогнозы на вероятность появления потомства. Как правило, одной цваргине предлагают целый ворох анкет, чтобы она могла встретиться со всеми заинтересовавшими ее мужчинами и выбрать подходящего». «Ого». «Выходит, Давиду предпочли другого». «Вот почему он себя так ведет», — подумала я про себя. Тем временем Вейлор обратился к матери. Тацваргиня вела себя в рамках общественных нормы, то, что Давид себе навоображал свадьбу и прочее, лишь его проблемы. Она ничего ему не обещала. «Она назвала его недостойным», — возмутилась Алиса. «Здоровый, красивый мальчик, который прекрасно управляет фирмой». Над столом опустилась звенящая тишина. И дело было даже не в том, что мать Лора заблуждалась касательно бизнеса. Дело было в эпитете здоровый. Спина сидящего рядом мужа закаменела. Кх -кх -кх -кх Резко вмешался в разговор Ирен и громко похлопал себя по груди. «Да кто этих женщин знает, что им нужно? Формой рогов не угодишь или размером? Ирен! Хором воскликнули сразу несколько цваргинь, а я с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться. Хорошо он все в шутку перевел. «Хвоста! Размером хвоста, разумеется!» Дядя Вейлора театрально расширил глаза. «А вы что подумали? Я вон красавица, все еще холост!» На этот раз засмеялись уже многие, а Вейлор неожиданно обнял меня и так хорошо стало. Я тщетно старалась убедить свой организм, что это просто к вечеру похолодало, а у него руки теплые, И порхание бабочек в животе исключительно потому, что мясо удалось. Когда мы прощались, Алиса внезапно крепко обняла и сказала на ухо, что о такой невестке даже и не мечтала. Я не нашлась с ответом. Сына она тоже обняла и что-то сунула ему в руки. Я так и не поняла, что это было. Уже совсем поздно, перед самым сном, Вейлор тихо поблагодарил. Спасибо, Габи, что провела этот день с моими родственниками. Я думал, будет катастрофа, но... Кажется, мама действительно поверила в наши отношения, и... Он потер шею. В общем, спасибо. Да не за что, это было нетрудно. Я замерла на пороге, выделенной мне спальни, явственно чувствуя, что Вейлор хочет добавить что-то еще, но он молчал. Тогда сказала я... «Кстати, я через два дня возвращаюсь на Эльтон. Уже взяла билеты». «Что?» — Сварк вздрогнул и облизал губы. В, «В смысле, не ожидал, что так быстро?» «Ты все дела здесь сделала, какие хотела?» «Почти. Из АУЦ звонили, сказали, что составили списки пассажиров и вот-вот найдут мужчину, который мне нужен». «Пассажиров?» — заинтересовался Вейлор. «Ага, я 15 лет назад чуть не умерла на космическом лайнере из-за отключения силового поля. Один добрый цварк поделился со мной кислородным шлемом. Я хотела сказать ему спасибо лично и отправить деньги». Супруг ничего не ответил, а я, так и не дождавшись от него какой-либо реакции, отправилась спать». «Вейлор Бьон Если бы меня приложило тройной гравитацией на корабле, я бы чувствовал себя лучше. Шварх! Да если бы я внезапно прозрел, то у меня бы не так подкашивались ноги. Я не знал, что и думать. Во рту внезапно пересохло, в груди что-то сжалось, голова закружилась, в ушах зазвенело». Я пятнадцать лет назад чуть не умерла на космическом лайнере из-за отключения силового поля. Один добрый цварк поделился со мной кислородным шлемом. Если бы где-то рядом извергся вулкан или сошла лавина с гор, я бы и то не был потрясен так сильно, как после слов Габи. Лайнер. Эльтоника! Шлем. Пятнадцать лет. Могло ли это быть совпадением?» «Могло ли это быть извращенной насмешкой вселенной, случайностью, какие происходят одна на миллион? Или же это невидимые нити прошлого соединяют нас с Габи?» Стоило двери в гостевую спальню захлопнуться, как я на ощупь, касаясь стены, вернулся в свою и дал браслету команду. Звонок секретарю. «Добрый вечер, господин Дебьон. Вы что-то хотели?» Персиваль, как всегда, был безукоризненно вежлив. Будто не он ждал нас с Габриэлой битых шесть часов в душном флайере. Будто не у него давно закончился рабочий день. Надо будет поднять ему все-таки зарплату. Перси, скажи, а мне сегодня кто-то звонил, пока я был с родственниками? Да, конечно, активизировался секретарь. Таноржцы хотят подписать контракт. Господин Аларис интересуется. Нет-нет, ты не понял. Я перебил. «Кто-то спрашивал меня не как директора фирмы, а как господина Дебьона. Может, мне звонили из Серебряного дома?» «Минуту, сейчас посмотрю записи». Пробормотал Перси и почти сразу же воскликнул. «О, да! Звонили, я совсем забыл. Сказали, что по личному вопросу и перезвонят в ближайшие дни. Я попытался выяснить, в чем дело, но это же АУЦ, вечно у них все засекречено. Сказали, что с секретарем разговаривать не будут». «Ясно, спасибо». Я нажал кнопку разъединения связи и рухнул на край матраса. Не осталось никаких сомнений, что АОЦ искали именно меня. Как и в том, что моя фиктивная жена и есть, та самая перепуганная девочка-эльтаника в тропическом саду секторе Лайнера. Перед глазами встало наше первое свидание, на котором Габи уверенно потянула меня в дом бабочек и ее признание о долге неизвестному мужчине. Тогда я подумал про взятые взаймы финансы. Вселенная! Как я так долго мог быть настолько слепым? Сердце замедлилось в грудной клетке и принялось биться о ребра болезненно редко и сильно. И что теперь делать? Если я скажу Габриэле, что я тот, кого она ищет, она поверит? Или сочтет, что я снова ее обманул? Ведь мне так выгодно, чтобы она осталась на цварге». Чувствуя дрожь в ногах, я вынул из-за пазухи конверт с билетами на сафари, который подарила мама, подошел к двери гостевой спальни и пару раз стукнул костяшками пальцев. «Если спит, уйду. Если не согласится на поездку, тоже уйду. Уговаривать не стану». «Да?» — послышался голос из-за полотна. Открывать Габриэла не стала, но спать еще явно не ложилась. «Габи, я тут подумал, а почему бы мне не взять выходной на завтра?» Тишина была ответом. Бескрайний космос не с того начал. «Мама подарила мне два билета в сафари-парк на экваторе. Ты ведь совсем скоро улетаешь. Я подумал, может, ты хотела бы посмотреть на редких животных?» Говорят, на сварк совсем недавно завезли несколько эндемичных видов. «Хорошо». Ответ Габи прозвучал очень тихо, но мне показалось, что я оглох. Мир покачнулся. «Хорошо». Она сказала «хорошо». Ну, «Ладно», — ответил я и вздохнул. Оказалось, что все это время невидимый обруч сдавливал легкие, и я не мог дышать глубоко. «Тогда до завтра». «До завтра».